Эрик Фрэнк Рассел. И не осталось никого. Диаметр космического крейсера было 800 футов, длина немногим больше мили. Растянулся он через все поле, прихватив половину соседнего. Земля осела под его тяжестью футов на 20. 2000 людей на борту четко делились на три группы. Высокие и подтянутые с прищуренными глазами экипаж, коротко стриженные с тяжелыми челюстями десантники — и, наконец, лысеющие, близорукие, с невыразительными лицами штатские чиновники. Экипаж разглядывал этот мир с профессиональным, но безразличным интересом людей, привыкших окидывать планету цепким взглядом, прежде чем устремиться к другой. Солдаты взирали на него со смесью грубоватого презрения и скуки, а чиновники — с холодным и властным выражением. Эти люди привыкли к новым мирам, посетили десятки их и ничего необычного не испытывали. Освоение новой планеты, как и предыдущих, было всего лишь повторением хорошо отработанной, четко выполняемой программы. Но на этот раз они здорово влипли, хотя еще и не знали об этом. С корабля высаживались в строго установленном порядке. Первым имперский посол, за ним капитан крейсера, командир десантного подразделения, старший гражданский чиновник. Ну и потом, разумеется, сошка помельче, но в том же порядке. Личный секретарь его превосходительства, старший помощник капитана, заместитель командира десантников и канцелярские крысы соответствующего ранга. И так ступень за ступенью, исключая самых низших. Парикмахеры его превосходительства, чистильщика сапог, рядовых и нескольких канцелярских служек, взятых временно и мечтающих о постоянном месте. Это сборище несчастных оставалось на борту для уборки корабля под приказом воздерживаться от курения. Будь планета неизвестной или враждебной, высадка проходила бы в обратном порядке, выполняя библейские предсказания о том, что последние будут первыми, а первые будут последними. Но неизвестная эта планета была только формально, потому что давно уже числилась в пыльных грозбухах и папках в двухстах с лишним световых лет отсюда, как поспевший для сбора плод. Задержка объяснялась только сверхобилием других переспевших плодов. Согласно архивным данным, планета лежала на самой дальней границе гигантского скопища миров, заселенных во время Великого взрыва, переселенческой лихорадки, охватившей терру, когда двигатель Блидера практически преподнес ей космос на блюдечке. В те времена каждая семья, клан или племя, решившие поискать счастье, выходили на звездные тропы. Метущиеся, честолюбивые, недовольные, эксцентричные, антиобщественные – непоседливые и просто любопытные срывались с места десятками, сотнями и тысячами. Около 200 тысяч бывших жителей Терры обосновались лет 300 тому назад на этой планете. Как обычно и случается, процентов на 90 поселенцы были знакомыми, родичами или друзьями пионеров, людьми, решившими последовать примеру дяди Эдди или доброго старого Джо. Если с тех пор они раз в 6 или 7 размножились, то к настоящему времени их здесь было несколько миллионов. А то, что они размножились, стало ясным еще при подходе к планете. Больших городов не наблюдалось, но обнаружилось изрядное количество мелких городков и деревень. Его превосходительство одобрительно глянул на дерн под ногами, наклонился и ворча выдернул травинку. «Ха, трава-то как у нас на терре, капитан. Это что, совпадение? Или они завезли с собой семена?» «Совпадение, наверное», — высказал свое мнение капитан Грейдер. Я уже бывал на четырех травоносных планетах. Есть, наверное, и другие, где трава растет. Да, вероятно. Его превосходительство осмотрелся вокруг с хозяйской гордостью. Похоже, там кто-то пашет землю. Маленький двигатель, два широких колеса. Неужели они такие отсталые? Он потер пару подбородков. Приведите-ка его сюда. Побеседуем, выясним, с чего лучше начинать. Есть!» Капитан Грейдер повернулся к полковнику Шелтону, командиру десанта. «Его превосходительство желает говорить с фермером», и он показал на далекую фигурку. «Вон тот фермер», — сказал Шелтон майору Хейму. «Его превосходительство требует фермера немедленно». «Ну-ка доставить фермера сюда», — приказал Хейм лейтенанту Дикону. «Быстро». «Ну-ка взять этого фермера», — сказал Дикон старшему сержанту Бидворсе. «Да поживее, его превосходительство ждет». Старший сержант, огромный краснолицый человек, поискал взглядом кого-нибудь рангом пониже, но вспомнил, что все низшие чины сейчас убирают корабль под запретом курить, и миссия, видимо, выпала ему. Пробухав башмаками по полю и подбежав на расстояние окрика к указанному объекту, он продемонстрировал образцовую строевую подготовку и спустил казарменным басом вопль «Эй ты, здорово!» и призывно замахал руками. Фермер остановился, вытер пот со лба и оглянулся. По его поведению было похоже, что громада крейсера для него не больше, чем мираж. Бедворси опять замахал, делая весьма повелительные жесты. Фермер спокойно помахал ему в ответ и продолжал пахать. Бедворси выругался и подошел поближе. Теперь ему хорошо были видны обветренное лицо фермера и его густые брови. «Здорово!» Снова остановив плуг, фермер оперся на него, ковыряя в зубах. Осененный мыслью, что за последние три века старый земной язык мог уступить место какому-нибудь местному наречию, сержант спросил, «Ты меня понимаешь?» «А может, один человек понять другого?» Осведомился фермер на чистейшем земном языке и повернулся, чтобы продолжать работу. Бедворти несколько растерялся, но, придя в себя, торопливо сообщил, «Его превосходительство имперский посол желает говорить с тобой!» «Ну?» Фермер окинул его задумчивым взглядом. А чем это он превосходен? Хм, он особо значительной важности, заявил Бедворси, который никак не мог решить, издевается ли этот тип над ним или это то, что принято называть характером. Значительной важности? Повторил фермер, переводя взор на горизонт. Он, видимо, пытался понять смысл, вкладываемый чужаком в эти слова. Подумав немного, он спросил: А что случится с твоим родным миром, когда это особо умрет? «Да ничего», — признал Бедворси. «Что, все будет идти как прежде?» «Ну да, конечно». «Ну, в таком случае», — заявил фермер решительно, «нечего считать его важной особой». С этими его словами моторчик загудел, колеса закрутились, и плуг опять начал пахать. Вонзая ногти в ладони, Бидворси с полминуты вбирал в себя кислород, прежде чем сумел выдавить хрипло. «Я не могу вернуться к его превосходительству без ответа». «Да ну». Голос фермера звучал недоверчиво. «Что ж тебя держит-то?» Потом, заметив опасное увеличение интенсивности окраски лица Бедворсе, добавил сочувственно. «Ну, ладно, передай ему, что я сказал». Он запнулся и добавил. «Благослови тебя, Боже, и прощай».